Глава 13. Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если он видит, что все окружающие его живут так же. Левин не поверил бы три месяца тому назад, что мог бы заснуть спокойно в тех условиях, в которых он нынче был. Чтобы, живя бесцельную, бестолковую жизнью, притом жизнью сверхсредств, после пьянства иначе он не мог назвать того, что было в клубе, нескладных дружеских отношений с человеком, в которого когда-то была влюблена жена, и еще более нескладной поездки к женщине, которую нельзя было иначе назвать как потерянную, и после увлечения своего этой женщиной и огорчения жены, чтобы при этих условиях он мог заснуть спокойно. Но под влиянием усталости, бессонной ночи и выпитого вина он заснул крепко и спокойно. В пять часов скрип отворенной двери разбудил его. Он вскочил и оглянулся. Кити не было на постели под ним его. Но за перегородкой был движущийся свет, и он слышал ее шаги. Что? Что? Проговорил он спросонья: "Кити, что?" "Ничего", сказала она со свечой в руке, выходя из за перегородки. "Мне не здоровилось", сказала она, улыбаясь особенно милую и значительную улыбкой. "Что? Началось? Началось?" Испуганно проговорил он. "Надо послать", и он торопливо стал одеваться. "Нет, нет", сказала она, улыбаясь и удерживая его рукой. «Наверное, ничего. Мне не здоровилось только немного, но теперь прошло». И она, подойдя к кровати, потушила свечу, легла и затихла. Хотя ему и подозрительно была тишина ее, как будто сдерживаемого дыхания, и более всего выражение особенной нежности и возбужденности, с которую она, выходя из-за перегородки, сказала ему «Ничего». Ему так хотелось спать, что он сейчас же заснул. Только уж потом он вспомнил тишину ее дыхания и понял все, что происходило в ее дорогой милой душе в то время, как она, не шевелясь, в ожидании величайшего события в жизни женщины, лежала подле него. В семь часов его разбудило прикосновение ее руки к плечу и тихий шепот. Она как будто боролась между жалостью разбудить его и желанием говорить с ним. «Костя, не пугайся ничего, но, кажется, надо послать за Лизаветой Петровной». Свеча опять была зажжена. Она сидела на кровати и держала в руке вязание которым она занималась последние дни. «Пожалуйста, не пугайся, ничего». «Я не боюсь нисколько», — увидав его испуганное лицо, сказала она и прижала его руку к своей груди, потом к своим губам. Он поспешно вскочил, не чувствуя себя и не спуская с нее глаз, надел халат и остановился, все глядя на нее. «Надо было идти», но он не мог оторваться от ее взгляда, — Он ли не любил ее лица, не знал ее выражения, ее взгляда, но он никогда не видал ее такой, Как гадок и ужасен он представлялся себе, вспомнив вчерашнее огорчение ее, преднею, нею, какую она была теперь. Зарумянившееся лицо ее, окруженное выбившимися из-под ночного чепчика мягкими волосами, сияло радостью и решимостью. Как немало было неестественности и условности в общем характере Кити, Левин был все-таки поражен тем, что обнажалась теперь перед ним, когда вдруг все покровы были сняты, и самое ядро ее души светилось в ее глазах. И в этой простоте и обнаженности ее, та самая, которую он любил, была еще виднее. Она, улыбаясь, смотрела на него, Но вдруг брови ее дрогнули, она подняла голову и, быстро подойдя к нему, взяла его за руку и вся прижалась к нему, обдавая его своим горячим дыханием. Она страдала и как будто жаловалась ему на свое страдание, и ему в первую минуту по привычке показалось, что он виноват. Но во взгляде ее была нежность, которая говорила, что она не только не упрекает его, но любит за эти страдания. «Если не я, то кто же виноват в этом?» — невольно подумал он, отыскивая виновника этих страданий, чтобы наказать его, но виновника не было. Она страдала, жаловалась и торжествовала этими страданиями И радовалась ими, и любила их Он видел, что в душе ее совершалось что-то прекрасное Но что он не мог понять Это было выше его понимания Я послала к мама. А ты поезжай скорее за Лизаветой Петровной, Костя Ничего, прошло Она отошла от него и позвонила. «Ну вот иди теперь. Паша идет. Мне ничего». И Левин с удивлением увидел, что она взяла вязание, которое она принесла ночью, и опять стала вязать. В то время как Левин выходил в одну дверь, он слышал, как в другую входила девушка. Он остановился у двери и слышал, как Кити отдавала подробные приказания девушке и сама с ней стала передвигать кровать. Он оделся. И пока закладывали лошадей, так как извозчиков еще не было, опять вбежал в спальню, и не на цыпочках, а на крыльях, как ему казалось. Две девушки озабоченно перестанавливали что-то в спальне. Кити ходила и вязала, быстро накидывая петли, и распоряжалась. Я сейчас еду к доктору. Э -э, за Лизаветой Петровной поехали, но я еще заеду. Не нужно ли чего? Да, к Долли. Она посмотрела на него, очевидно, не слушая того, что он говорил. Да — Да-да, иди, иди, иди, — быстро проговорила она, хмурясь и махая на него рукой. Он уже выходил в гостиную, как вдруг жалостный, тотчас же затихший стон раздался из спальни. Он остановился и долго не мог понять. — Да, это... «Она», — сказал он сам себе, и, схватившись за голову, побежал вниз, «Господи! Господи, помилуй! Прости! Помоги, Господи!» — твердил он как-то вдруг неожиданно пришедшие на уста ему слова. И он, неверующий человек, повторял эти слова не одними устами. Теперь... В эту минуту он знал, что все, не только сомнения его, но та возможность по разуму верить, которую он знал в себе, нисколько не мешают ему обращаться к Богу. Все это теперь как прах слетело с его души. К кому же ему было обращаться, как к тому, в чьих руках он чувствовал себя, свою душу и свою любовь? Лошадь не была еще готова, но, чувствуя в себе особенное напряжение физических сил и внимание к тому, что предстояло делать, чтобы не потерять ни одной минуты, он, не дожидаясь лошади, вышел пешком и приказал Кузьме догонять себя. На углу он встретил спешившего ночного извозчика. На маленьких санках, в бархатном салопе, повязанной платком, сидела Лизавета Петровна. «Слава Богу! Слава Богу!» — проговорил он с восторгом, узнав ее, теперь имевшее особенно серьезное, даже строгое выражение, маленькое белокурое лицо. Не приказывая останавливаться извозчику, он побежал назад рядом с нею, — Так часа два, не больше, — спросила она. — Вы застаньте Петра Дмитрича, только не торопите его, да возьмите опиуму в аптеке. — Так вы думаете, что, может быть, благополучно? — Господи! Господи, помилуй и помоги, — проговорил Левин, увидав свою выезжавшую из ворот лошадь. Вскочив в сани рядом с Кузьмой, он велел ехать к доктору.